Глава 17. Выложиться пришлось чуть ли не по чистую. И на этот раз без страховки в виде колечка, способного в одно мгновение заправить мне полный бак. Подарок Молчана уже отработал свою дневную норму, и трамбовал князя я своими силами. Мстислав не только дважды отрезал стелобилку, но и нищадно отжрал синюю шкалу. Похоже, расход очков духа зависел, помимо уровня навыка и воли цели, еще и от самого приказа. Я наверняка без труда смог бы заставить его встать, сесть или даже пройтись по гриднице колесом, но приказать умереть оказалось несколько сложнее. Но с третьей попытки сердце князя все-таки остановилось. Зато когда он, наконец, перестал дергаться, эффект получился что надо. И бояре, и простые дружинники не испугались бы ни сабли, ни маячившего за моей спиной хирда Рагнора, но эту карту им бить было нечем. Демонстрация страшной и загадочной власти Видуна, способного убить человека одним словом, усадила на место даже самых ретивых. Но теперь-то станете слушать. Я обвёл всех присутствовавших в гряднице взглядом. «Или еще кто меня рубить задумал? Так пусть не пужается, потолкуем!» Ответом мне было молчание. Гриди все как один потупились, и хотя бы смотреть на меня отважились разве что Ратибор, князья и пяток бояр, самых хитрых и влиятельных. Они наверняка уже успели смекнуть, что если уж Хирдман и Рагнера не принялись резать их всех разом, я вернулся за Мстиславом. а не для того, чтобы устроить в высшей граде погром с массовыми казнями. Чего притихли? Я легонько постучал кончиком посоха по полу. А ты чего молчишь, Лют Вышатич? Скажи, по правде я с князем поступил за то, что он меня извести задумал. А мне почём знать? проворчал Лют. Ежели князь чего супротив тебя и затеял, то мне неведомо, совет не держали. Разумно. Ничего не знаю, ничего не слышал. Пожалуй, я на месте Любовы из бояр отмазывался точно так же. Возможно, Лют даже не врёт. Такими планами делятся только с тем, кому доверяешь на все 100. Знал сам князь Ратибор и кто-то из 그리дей, точно не все. Остальным просто приказали молчать. Может, и не держали. Я пожал плечами. Не затем я пожаловал, чтобы всему высшего граду обиду припоминать. Одна у нас беда на всех. А какая? Так кто не дурак, тот уже уразумел. Про беду мы знаем, подал голос один из князей. Да только тебе, ведун, чего надобно? Может, у тебя с Мстиславом Родимичем какая ссора и вышла, а мы его над собой старшим признали, первым из князей скловенских. Так что ж теперь? Ты над нами, княжить, удумал? А если и удумал?» Я развернулся к говорившему. «За мной и конунг, и дружина вышеградская, а попрошу, так и каменец встанет. А как я гридей в бой водить умею, то у Ратибора Тимофеевича спроси. Чем я, Мстислава, хуже?» «А скажу, чем, так ты и меня изведешь, ведун?» усмехнулся князь. Истинное зрение тут же подсказало имя Ярослав. Да только разве станет тебя червь слушать? Сгину, так заместо меня брат мой меньшой сядет, Мстислава Родимича мы все выбирали. Старше он среди нас по роду, а ты человек пришлый, хоть и с кловенского рода. Хочешь казни, а не будет надо мной твоей воли. Верно? Тут же подхватил кто-то из младших князей: Мы зазм Стеслава стоять обещались, а тебя, ведун, и знать не знаем. Обстановка стремительно накалялась. Нельзя просто так взять и угробить хоть и со скрипом, но всё же выбранного всеми князя, и при этом не агрести целый ворох последствий. И если буквально полминуты назад все за этими столами боялись даже посмотреть в мою сторону, теперь дело явно шло к разборке. Цыц! рявкнул я. «Одно заладили, как сороки, а про беду разом и забыли? Мне ни хором вышеградских, ни княжьего чину не надобно. Я конунгов человек. Скажет, собраться да прочь идти и пойду. Да куда только? Один враг сейчас и с веем, и с клавеном, и немском с булгарами». «Уж не просивого ли конунга, ты говоришь, Ярл?» Люд пригладил седую бороду. «Слыхивали мы о таком». «Да только что правда, а что нет, не ведаю». «Я ведаю», — буркнул я. «Сам знаешь, мне особая сила дана. Так далеко глядеть, как самый глазастый из отроков не сдюжит. Не будет нам добра от сивого. Как чужую землицу доест, так и за скловенскую возьмется. И сытому ему не бывать. Покуда на булгар смотрели настоящего врага и прозевали, а он тут как тут, поди уж под самой прашной и стоит». Праш напала. Про меня, как и про остывающего под столом Стеслава, тут же забыли. Теперь все взгляды устремились на бледного темноволосого паренька лет 16-17, сидевшего среди мужчин в одеждах явно не местного пошива. Ткань точно побогаче, а вот мехов поменьше. Не лирицей, скорее, кто-то из тех самых вольных городов. А ну-ка! Вацлав! Князь 17 уровня. Сила 6, телосложение 5, подвижность 8, восприятие 6, воля 8. Ага, значит, всё-таки князь. Ещё один. Молодой, зато уровнем уже чуть ли не с меня. Серьёзный парень, хоть за предельными статами и не блещет, а ещё знает что-то, о чём местные ещё похоже не слышали. Чего ты такое говоришь? проворчал кто-то из князей. «Уж если бы пало, так горело бы, что зарево в очепи бы видали. Народ бы бежал, поди, а нет никого». Город сдался без боя. Вацлав опустил голову. «И открыл сивам у ворота. Ему еще понадобится время, чтобы дождаться оставшиеся войска, но уже совсем скоро они будут здесь». «Вот так новость. Неприятная и, похоже, еще и личная». Говорил Вацлав тихо, но сжатые в кулаки руки и полыхнувшая алым аура сообщали не чуть не меньше слов. И если он не врёт, а врать парню попросту незачем, армию Сивова от Вышеграда отделяет только расстояние. Немалое, и всё же недостаточно большое, чтобы я мог хоть на мгновение поверить, что он не доберётся сюда за неделю или даже раньше. Вон оно как, значит. Вздохнул я. Так чего же скажете, князья да бояре? Время ли сейчас нам промеж собою лаяться да решать, кому из князей над всеми старшим быть? Не пора ли вместе собраться? По одному землю славянскую никак не отстоим, а вместе глядишь и с дюжем. Не тебе про землю нашу говорить. Ярослав стукнул кулаком по столу. «Будто не знаем мы, что конунг твой и свеев родом, и сам ты только по крови и есть скловен, а разумом — свей натуральный. Как придет сивый, так первым ему кланяться побежишь». «Ты, княже, говори, да не заговаривайся!» — огрызнулся я. «У моего конунга с сивым вражда кровная. Оттого и одна у нас на всех беда, да враг один. Вместе стоять будем». Хоть под вышеградскими знамёнами, хоть под червинскими, мне всё едино. А ежели, погоди, Яру. Вдруг подал голос Лют. Дозволишь сказать? Говори, Лют Вышатич. Я махнул рукой и растолкав в грязи уселся на лавку рядом с Ратибором. Лучше уж словом дело решить, чем мечом. Да только слово твоё веду на острие меча будет, проворчал со своего места Ярослав. Червинский князь хмурился, но говорил уже без особой злобы. Не было у меня с Мстиславом Родимичем большой дружбы, то всем ведомо. Да разве по чести ему смерть поганая? По чести, отрезал я. Уж сколько раз я выше граду службы служил, не сосчитать. Сам не бойся, знаешь, княже. Да всё забыл Мстислав Родимич и через Ратиборова войду извести меня задумал. Задумал да не извёл. У нас ведунов сила особая, сохранили меня боги. Другой бы со всех тут спросил, ни бояр, ни простых греди не пожалел, казнил бы. А я милую знаю, что милуешь. Лют опёрся ладонями на стол и поднялся. Ведун ты, ярл, да зла в тебе настоящего нет, хоть и загубил князя нам. Но на то Перунова воля. Видать, супротив правды Мистислав Родемич пошёл. Через сто и помер. Нового князя выбирать надобно, что над другими князьями старшим назовётся. Большому вечу быть. Быть, кивнул Ярослав. Да только чтобы я в виду на старшем назвал. Не бывать такому, а то уж не тебе решать. Лют сдвинул брови. Как вече скажет, так и поступим. Обломки светоча. 6 из 10. Тип талисман. Класс абсолютный. Особые свойства. Плюс 6 ко всем основным характеристикам. Дополнительные особые свойства. Антор. Плюс 6 к воле. Плюс 100 очков духа. Минус 30% расхода очков духа при использовании умений видящего. Скорость восстановления очков духа Плюс две единицы в секунду. Всего лишь обломки меча, выкованного еще до начала времен. Но даже они сохранили крохотную частичку могущества Светоча и чуть возвышают своего владельца над простыми смертными. Но с этим оружием лучше не шутить. Древние артефакты коварны и своенравны. Даже по отдельности осколки Светоча сгубили немало человеческих душ. В ваших руках уже 6 из 10 осколков древнего клинка. А значит, вы на шаг ближе к истинному могуществу Светоча, чем любой из ваших врагов. Но не стоит терять бдительность. Самое сложное ещё впереди. Обретённое могущество делает вас целью не только для людей, но и для тех созданий, которым нет имени ни на одном из существующих языков. И всё же боятся вам теперь стоит вовсе ни их. Самый страшный враг всегда внутри. Под силу ли смертному удержать в руках власть, которой не смеют коснуться даже боги? Описание снова поменялось, и не только оно. Не знаю, когда именно светоч успел откалиброваться заново, то ли уже после того, как я забрал с телом Стеслава осколок, который мы стащили у Руивита. то ли раньше. Система забрала у меня бонусы предводителя, усиливавшие моих союзников, и вместо этого усилила меня самого. Видимо, кто-то наверху решил, что теперь я в первую очередь колдун-одиночка, а не ярл-полководец. Ожидаемо. И, пожалуй, даже неплохо. Грядущее сражение не выиграть ни сабли, ни мастерством стратега. Только хорошо подвешенным языком и, разумеется, волей. способный подавить всех собравшихся в высшей граде князьков разом. Но это чуть позже. На большое вече соберётся не одна сотня человек, и начнётся оно только утром. Купцам из Червеня, Урама и Тавира и других городов предстоит выбрать тех, кто сядет за стол переговоров в Гриднице, а князьям, князьям и старшим из бояр не помешает как следует выспаться. Они уже и так 3 дня подряд спорили, и даже их поистине безграничную жажду власти и упрямства понемногу прибила беспощадная физиология. Я могу только догадываться, чем в итоге закончится завтрашнее вече: то ли единым решением, то ли окончательным расколом с клафов, то ли и вовсе по ножовщине. Но то зачем я иду сейчас, моё по праву и только моё. Я толкнул дверь и, чуть пригнувшись, шагнул в келью молчана. Узкая кровать, сундуки, кособокие полки, одно единственное крохотное оконце и темнота. Наследие, на которое вряд ли кто-то посягнёт. Я выхватил истинным зрением стоявшую на столе свечу и, прищурившись, сконцентрировал на ней волю. Через несколько мгновений шкала духа чуть просела, и на обугленном кончике фитиля заплясал огонек. «Игни!» — усмехнулся я, прислоняя к стене посох. В последнее время такие фокусы удавались все быстрее и легче, хоть и не входили в список с задокументированных системой обилок видящего. «Похоже, я уже почти перестал зависеть от базовых игровых возможностей», И теперь мои реальные способности ограничивает лишь воображение. Я поднял сви чуть-чуть повыше и принялся неторопливо осматривать наследие старого ведуна. Не то чтобы я всерьёз ожидал отыскать древние артефакты класса божественный, но хоть что-то. Пара зелий для восстановления духа, какие-то травы, кости животных, серебряные мисочки, книги, прочитать которые не помогло даже всезнайство игрока. Тёмные чернила на пожелтевших за столетия страницах фолиантов упорно отказывались складываться в понятные буквы ни перед глазами, ни даже перед истинным зрением. Так себе улов. А что в сундуках? Ты жестоко поступил с князем. Твою ж йотуны бы забрали мастера, сделавшего сапоги, в которых можно так подкрадываться, да ещё и не одну пару. Или я просто слишком увлёкся разгребая молчана водобро. Вацлав стоял у самого входа в келью, и за его спиной маячила парочка здоровяков. Все без доспехов, но мечи с поясов у всех троих никуда не делись. Не то чтобы я всерьёз испугался, но рука с аманом мгновение дёрнулась к висящей на поясе сабле. Всё-таки втихаря прирезать сильного Нет, пожалуй, даже сильнейшего конкурента ночью и без свидетелей, вполне в традициях этого мира. Что уж там? Я бы и сам не погнушался подобным злодеянием, если бы считал, что оно пойдёт на пользу делу. Цель, как известно, оправдывает средства. Ты жестоко поступил, повторил Вацлав, сделав шаг вперёд. Жестоко, но верно. Нельзя прощать тех, кто тебя предал. Я не звал тебя, князь. Я взялся за посах. Зачем ты пришёл ко мне? Что тебе нужно? Я желаю говорить с тобой. Вацлав чуть склонил голову. С тобой одним. Прости, что потревожил, но другой возможности может уже не представиться. Верно. Но если желаешь говорить наедине, Я чуть шевельнул посохом, и дверь за спиной Вацлава захлопнулась, едва не заехав по лицу одному из телохранителей. Но молодой князь то ли не впечатлился, то ли умел хорошо скрывать свои чувства. «Крепкий парень, так просто не расколешь. Да и надо ли?» Вблизи и без своей блестящей свиты он выглядел куда менее эффектно, чем в гриднице. Хоть и был со мной почти одного роста. Черноволосый, худой и болезненно-бледный, с почти треугольным лицом. Острый подбородок и скулы. И нос. Длинный и крючковатый. Далеко не красавец. Но все это как-то сразу терялось, стоило посмотреть ему в глаза. Голубые, как лед. И такие же холодные. Настоящий князь. И плевать, что ему еще может даже не быть семнадцати. Мне удивительно, что он без труда держит в узде все полторы сотни всадников, что пришли с ним в Вышеград. И уж тем более неудивительно, что все прочие князья его откровенно побаиваются. И дело не только в происхождении Вацлав, как и его воинство родом из слафов, но пражна слишком долго стояла на самой границе с империей. У них даже язык чуть отличается от архаичной речи местных. Да и оружие Вацлава, огромный меч с длинной рукоятью, скорее похож на потерянную мной на Баригстади звезду со овдры, чем на вышеградские клинки. Он здесь такой же чужак, как и мы с Рагнером. Наверное, поэтому и пришёл именно ко мне. Ты не похож на остальных. Вацлав чуть сдвинул брови. Ни на боярин, ни на князей. Может быть, потому что я ни боярин, и ни князь. Усмехнулся я. Что тебе нужно? Твоя помощь. Вацлав не стал тянуть и перешёл к делу. Завтра большое собрание. У меня много соперников, но если я скажу своё слово за тебя, едва ли кто-то посмеет возразить нам обоим. У меня полторы сотни мечей, больше, чем у Любовы из князей. И всё же куда меньше, чем у них всех вместе. Я пожал плечами. «Сейчас не время мериться числом войска. Я не собираюсь сражаться за право называться первым среди князей. Пусть так. И все же многие пожелают видеть во главе войска именно тебя», — отозвался Вацлав. «Я слышал, как ты победил, Булгар. Ты великий человек, Антар». «Лезть ни к чему», — проворчал я. «Но если ты так хочешь видеть меня великим князем, что попросишь взамен?» «Справедливости». Глаза Вацлава сверкнули. «Тебе известно, что такое предательство. В ту же ночь, как умер мой отец, мой дядя Сигизмунд открыл ворота людям конунга Сивова. Те, кто был верен законному наследнику, умерли в своих постелях, не проснувшись. Только чудо помогло мне сбежать с горсткой всадников». «Ничего себе горстка! По местным меркам полторы сотни мечей, целая армия. Похоже, в империи и вольных городов масштабы немного другие. И не хочется даже думать, что за Араву собрал под своими знамёнами Сивы, который раскатал все западные земли Гордарики за неделю с небольшим. "И ты верно желаешь, чтобы я помог тебе вернуть замок и земли твоего отца в обмен на помощь", догадался я. "У нас общий враг". Вацлав склонил голову и коснулся подбородком золотого шитья на груди. Этот союз нужен нам обоим. Ты поможешь мне, Антар. Дельное предложение и разумное. Пожалуй, ещё совсем недавно я бы согласился не раздумывая, но маховик рокнарёка уже успел раскачаться, и в грядущей войне победит не тот, кто умеет просчитывать всё на два шага вперёд, а тот, кто просчитывает на все 10. Нет, усмехнулся я и потрепал Вацлава по чернявой макушке. Я придумал кое-что получше.